Глава 21. Он говорил много и охотно. Недавний молчун обратился в болтуна, стараниями айки или издевательства ради, мне было неважно. В Российской империи политический переворот, военным путем. Столица стонет, сотрясаемая танками, нашими танками. Пока вы подсовывали нам эту говорящую куклу, он кивнул на Кьярру, мы тоже не сидели без дела. Вербицкий чтобы его костям пусто было. Меня трясло от бессильной злобы. Пока я здесь играл в дипломата, родной дом остался без защиты. Сарказм поддакивал. Конечно, окажись младший лейтенант Потапов в Москве, так ничего бы и не случилось. Убоялись, устрашились. Как разведка могла такое прозевать? Если, конечно, сама не была в сговоре. Здесь было не лучше. Я оказался в центре чужой мне гражданской войны. От досады хотелось грызть локти. Решил, что займусь этим в следующей жизни. Проник в наши покои. Забрав арес, почувствовал себя гораздо лучше. Пара оставшихся боевиков Равиза никуда не бежали. Обыскивали не весь зачем наши комнаты. Спрашивать не стал. И пристрелил на месте. Спустился. Сразу же услышал хорошие новости. К Ярре удалось связаться с оставшимися ей верными войсками. Шмель, круживший в воздухе, был на нашей стороне. Теперь понятно, почему не стрелял. Ему достаточно было опустошить половину боезапаса, чтобы похоронить нас заживо. Царинат трепетал. Общество в смятении. Мятежная аристократия начала грызться между собой против новой образовавшейся власти. Бывшие правители, вопреки воле народа, стремились вновь взять бразды правления в свои руки. Народ, привыкший полагаться на рабов и машины, бездействовал и молчал, расписываясь в своей несостоятельности. Гражданские дрожали в безмолвном ужасе. Сейчас их волновала лишь собственная шкура. Это плохо. Не равен час, кто-то решится на глупости. С кем говорите, ваше высочество? Генерал Контьянти. Фамилия вновь ничего не сказала, но теперь я знал, как обращаться к собеседнику. — Позволите? — попросил разрешения вмешаться в разговор. Генерал был не рад моему обществу, но виду не подал. — Господин Контьянти, у нас здесь десятки гражданских. Ваша аристократия устроила грызню. Не знаю, сколько у них сил, но в победителях точно будут сокины дети. Нам нужна возможность для эвакуации принцессы. «Дипломат Потапов?» Он с трудом не удержался обозвать меня ружемантом. «Я слышал о ваших подвигах против нашей армии. Да-да, знаю. И если бы не сложившаяся ситуация, вы бы не сочли меня достойным слышать ваш умопомрачительно красивый голос. Но ситуация сложилась, потому я открыт к предложениям». Секундное молчание. Он был поражен моим напором. «Бывали раньше в Милане, лейтенант». — Не имел чести. Тогда будет трудно объяснить. Но попробую. Вам надо прорваться к Авиола Плаза. Ириска вывела на стене карту. Это через три улицы отсюда. Может, не все они забиты под завязку мятежниками. Но далековато. У вас нет возможности подогнать сюда боевую машину. Вы чужеземец и варвар, дипломат. Но вы еще и солдат. Вы видели царинатские машины пехоты? Следовало признать, уел. Церинат пехоту не возил вовсе, разве что корсиров. А транспортники на реактивной тяге. Вспомнил те сигарообразные быстролеты. Генерал угрюмо выдохнул. Напомнил про гадюк. Они обратят их в решето еще на подлете. Уж лучше сразу застрелиться. Ваша птичка по-прежнему в воздухе, заметил я. Шорох винтов тревожил уши. Все так. Генерал выдохнул. Но вы ее видите над собой? Как только появились зенитные комплексы, я приказал увести ее на периферию. Могу обеспечить вам прикрытие, но это будет больше похоже на кратковременное отвлечение. Нахмурился. Должен же быть выход. Разве вы не можете послать сюда все, что у вас есть танки, вертолеты? Я уже так и сделал варвар. Мой тон его раздражал. Но здесь столица царината. Мы не держим огромный гарнизон. Хотел горько усмехнуться. Да уж, вижу. Но не стал. Контьянти продолжил. Мятежники навязывают бой. Прорываться, не обращая внимания на обстрел, невозможно. Пустая трата сил, ресурсов и средств. Я почти видел, как он в безнадежности рвет волосы на голове. Разве что не заверяет шефа, что все пропало. Так какие ваши предложения? Разговор следовало заканчивать. Народ заволновался. Боевые машины принялись лупить по зданию. То дрожало от возмущения, обещая обрушиться. Я обвел девчат взглядом. Остановился на Нате. Скинутый пиджак, безобразно испорченная символом рубаха. Так и не пришедшая в себя вырубленная гадюка. — Натка, что это за у тебя на животе? Что она делает? — Это ссылка на вирус. — QR-код — вирус? Как это работает? Что же ты раньше молчала? По коду ссылка на скачивание вируса. Я недавно придумала. Не знала, сработает ли. Беспилотники запрашивают в сети информацию. Считывают QR-код. В них не стоит защита от скачивания всякой дряни в память. Оправдываться, почему молчала, не стала. Цокнул языком. Гениальная мысль. Как никто не догадался прежде. Восхищаться решил потом, как выберемся отсюда. Спросил. «Так значит, если твою рубаху показать этим машинам, они разом вырубятся? Все?» «Нет», — покачала головой, — «они же в каком-то роде самостоятельные и обучаемые. Первые, выведенные из строя, покажут пример остальным. Повторять их ошибку не станут, разве что все и сразу проведут сканирование». «Что ж, одноразовое преимущество. Дай-ка сюда!» — протянул руку. Инфофейс смутилась лишь на миг. Прилюдно обнажившись. И тут же заверила. Не сработает. Даже если поднять ее как флаг. эта ткань, Макс. Она быстро и легко мнется. На воздухе ее просто сомнет в нечитаемую для них тряпку. Я не слушал. Двинулся к Айке. Заместительница Бейки залилась краской. Едва рубаха оказалась у нее под носом. Сможешь создать воплощение с таким обликом. Ткнул в чернильную эмблему. Не сама же по себе злость выбирала облики кровожадных плюшевых мишек. М Могу, но... Будет тебе из чего сделать воплощение, не переживай. Отвлекшись от нее, вновь вернулся к связи с генералом. Тот ждал, как послушный мальчик. Генерал Контьянти, как только я вам скажу, выводите шмеля вновь на позицию. С приказом атаковать противника, всех, кого видит. На всех не хватит боезапаса. «И не потребуется. После пускай идет впереди. У вас есть коды доступа к камерам?» «Это трибунал, дипломат. Я попаду на военный суд, если выполню вашу последнюю просьбу. Военная тайна!» «К Яре надоели его пустые препирательства. Если вы не исполните, генерал, я отдам вас под трибунал за измену родине и обвиню в покушении на мою жизнь». «Надеюсь, вы не сомневаетесь ни в том, что я смогу это сделать, ни в том, что выживу. Вам ясно, Контьянти?» Гробовая тишина стала ответом. Испугался, что ее вмешательство может стать роковым. Обиженный генерал взбрыкнет на угрозы соплячки. Не взбрыкнул. «Да, ваше высочество, отправлю коды по номерам нейросвязи». Я улыбнулся. «Хороший мальчик». Кьюаркот, код гориллы выскочил из здания. Драконы и вараны, самозабвенно выяснявшие, чье шасси толще, разом обратили на него внимание оптики и встали как вкопанные. Рожденный из боли мятежника, облик жаждал разрушения без разбора. Неказистый он подставлял бока или линованное брюхо под прицелы. Техника, готовая полить, застывала на месте в немой нерешительности. Шмель треклятой машины стремительно вылетел из-за ближайшего небоскреба, разом устроив масляную баню вражьим машинам. Стрелять по несопротивляющимся ему было в радость. Цилиндры снарядов безжалостно поражали одного механоида за другим. В небо тут же потянулся жирный смрадный чад. Ну, чего встали? Всем покинуть помещение, искать укрытие, без паники. Последнее было особенно актуально. Мирняк, дрожащий от ужаса, встал не хуже беспилотников. Но стоило одному смельчаку сделать шаг, как повалили гурьбой. — Мы не пойдем с ними, — поинтересовалась Белка. Покачал головой в ответ. Не было нужды подвергать их лишней опасности. — Как вам это удалось? Какие-то ружеманские фокусы? Голос генерала Контьянти был полон удивления впервые в жизни он видел как доселе послушная механика без повреждений оказывается обездвижена шмель перешел под управление нато за миг до того как перевел взгляд камер на qr код инфофея остановила тут же начавшуюся скачку вируса утерла вспотевший лоб нато что у этой птички с боезапасами скверно почти на нуле ракет почти нет ремонтные боты израсходованы но есть пушка Полторы сотни патронов. Еще уцелела ракета со скверной. Не густо, но сгодится. Ваше высочество, вы позволите? Галантно подал руку к Яре. Она вцепилась в нее, как в последнюю надежду. Под завесы образовавшегося дыма рванули к указанной площади. Шмель сбавил ход, держался на высоте, жал автоматической пушки, выбирала следующую жертву. Впору было присвиснуть. Ближайшие к нам улицы обратились в поле сражения Царинат против Царината. Не мечтал о таком, даже в самых светлых фантазиях. Что теперь будет, генерал? Кантьенти отозвался не сразу, возмущенно спросил, что вы имеете в виду? Перемирие ему конец, ввиду творящегося, пока жива принцесса, жив и установленный ей закон. Вы выбрали не лучшее время для беспокойства о дипломатической карьере. С какой стороны не посмотри, но он прав. Первая улица оказалась не преградой. Шмель, поднявшись выше, заработал. Автоматическая пушка вмиг разлохматила два жалких дракона. Потом пришлось же. Гадюки, успевшие занять позиции с соседних улиц, прижали винтокрылую птичку грохотом тяжелых очередей. Вспомнил, как в мое перекрестье угодил ее собрат. Тогда хватило мощности и точности старого оружия. Генерал не соврал. Шмеля прошила насквозь что игрушку. Беспилотник живо потерял равновесие. НАТО отчаянно и до последнего держала над ним управление. Вертолет, готовый упасть на жилой дом, ее усилиями обрушился на одну из зениток. Всполохом скверны разошелся взрыв. Сдетонировала последняя ракета. Недолго ж музыка играла. Что удалось увидеть? Расположение врага? Вмиг потребовал от нее отчета. Еще две зенитки и танк. На авиола плаза чисто. Пока чисто. Либо не знают, что мы идем туда, либо надеются задержать раньше. Хуже другое. Кивнул, заведомо зная, о чем говорит. Едва ворвавшись в здание, где проходила церемония, Они нашли лишь убитых сподвижников и одного раненного. Вряд ли тот был опьянен рассказами об амнистии и молчал. По нашему следу, с минуты на минуту, должна была показать клыки кровожадная аристократия. Тогда идем. Айка, у тебя осталось мана? Не так много, как хотелось бы. Девчонка стеснительно сжалась, глянул на белку. Просить ее, а удача сверх меры казалась безумием. И так уже стоит сказать спасибо за то, что до сих пор целы. Живой QR-код, воплощенный Айкой, пал пары минут спустя. Беспилотники усвоили урок. «Ната, скинь всем примерное расположение машин. Можешь повесить на кьяру, отвод глаз?» «Ты же знаешь, что он краткосрочный». Кивнул ей в ответ. «Как про такое забудешь?» Присел на корточке прямо перед властительницей Церината. Она сохранила спокойствие. А вот властный Флер растеряла. «Кьяра, слушай меня внимательно. Хорошо бегаешь?» Дождался, когда кивнет, Тут же продолжил. «Тебе надо отсюда очень-очень быстро пробежать вон до того здания. Видишь?» Большое офисное здание из бетона и стекла сияло в лучах солнца. Снова молчаливо качнуло головой, давая понять, что ей ясно. «Оттуда тебя заберем. Если не будет меня, доверишься девочкам». Что бы ни случилось, что бы ты не увидела, просто не останавливайся, хорошо? Ну, погнали. Прямо сейчас, впервые в жизни, видел ее удивление. Тянуть смысла не было. Раздал девчонкам приказы по нейросвязи. На Нате была гадюка, что обосновалась прямо в центре. Она дернулась, едва заметила движение к Ярре. Властительница Церината волевым усилием не поддалась страху, рванула на перерез. Отвлекающим маневром заторабанил очередью по дорожному знаку. Ага, заметили сволочи. Осы тотчас же повылезали из витрин, прошибая их насквозь. Их младшие собратья, сферы Дроникадзе, врезались в асфальт, высекая искры, рванули в мою сторону. Укрываться смысла не было, да и негде. Лавочки, вульгарного вида статуя, садовые оградки. Гадюка съест их залпом и даже не подавится. Зато подавится, если Айка обрушит на нее мощь своей стеснительности. Девчонка с корнем рвала из себя эмоции, на последних остатках маны давая им причудливый облик. Нерешительность заместительницы Бейки обратилась к пушистым крокодилам. Зенитка успела лишь навести на нее, прежде чем пала жертвой. Гигантские челюсти вгрызлись в стальное нутро брони, сминая ту, словно бумагу. Несчастное порождение вздрогнуло. Умирая, пушка успела пару раз выстрелить. Образ лопнул, что мыльный пузырь. Ната взяла под контроль машину, что числилось за ней. Развернула ствол, поддержала меня огнем. Маленькие дроны не ждали предательства со стороны собрата. Зажатые в клещи свинцового шквала, они быстро закончились. Одна из сфер вынырнула из кустов, качнулась, уходя от моего огня. Проскочил у меня между ног. Эти паразитки и так умеют. Действовал по одному лишь наитию. Активировал пулееда за миг до того, как грохнул взрыв. Повезло. Щит поглотил осколки, но с инерцией не справился. Меня швырнуло в сторону, как мешок. Вырвало штурмовую винтовку из рук. Брякнувшись землю, я созерцал, что было дальше. Дракон обещал нам месть за подруг. Улучшенный, новой модели. Трехбашенный состав сменила конструкция из турелей. Ухнула усиленная пушка. Калибром дракон превосходил зенитки. Успевшая лишь обернуться к нему корпусом гадюка, тут же сникла, зашлась огнем. Минута, что даровалась к Ярре, спешила закончиться. Девчонка молодец, девчонка сила, девчонка перехвалил. Нелепо взмахнув руками, владычица судьбы всего царината совершенно по-детски споткнулась. Кровавая ссадина на коленке, на языке вместо брани раздосадованное шипение. Дракон обернул на слух одной из турелей, приготовившись стрелять. Белка должна была ее прикрыть. Но что можно сделать с дробовиком против бронированной махины? Словно в самый последний миг она вынырнула из укрытия. Град-дроби ударил по листам брони танка. Удача не отвернулась от рыжеволосой штурмовика и на этот раз. Турель на башне встала, принявшись стрелять сразу же, но заклинил ход. Ружеклятье вгрызлось в холку, раздвоилось, разом поразив два оставшихся ствола. Кьярра была спасена, но лишь на мгновение. Танк задумчиво и бесцеремонно отстрелил заклинивший снаряд. Еще мгновение И, девчонки, конец. Желание из кожи вон вылезти, но не допустить этого, исполнилось в миг. То, что виц Карлуччи звал ружейным демоном, вырвалось наружу. Дракон вздрогнул, почуяв хозяина своей судьбы. Еще горячий танковый снаряд дробины казался в моих огромных ладонях. Мир снова исказился, затуманилось сознание. Боевая машина сдала назад, словно собиралась бежать в ужасе. Слышал, как за спиной бьется маленькое, но отважное сердце яры. Что было сил, швырнул непрошенный дар обратно. Дракон обратился в смятое, вывернутое наизнанку нечто. В спину затарабанило. Стреляли совело Плазы. Это генерал решил предать нас в самый неподходящий момент. Сложностям вопроса я предпочел легкость разрушения. В невообразимо огромном прыжке, словно сам стал снарядом, преодолел расстояние в две сотни метров. Одинокий панголин грустно смотрел на меня стыками брони. Поймал его, словно кролика. Жестоким ребенком ломал стального гиганта, как игрушку. Швырнул оставшийся хлам в тройку механоидов. Ружья шагоходов разом заклинили, отказались стрелять. Прекрасно их понимал. Когда говорит Бог... Паство молчит. Вертолет загудел назойливой стрекозой в воздухе. Но тут же стал лишь груды горящего металла, рассыпавшись в моей ладони. Нахмурился. От меня побежала волна мощи. Я ощутил каждый танк. Каждое ружье в радиусе 500 километров. Контьянти не соврал. В Циринате не держали большого гарнизона. Одним лишь усилием, волевым приказом, остановил всю боевую технику в городе. Собачившиеся меж собой благородные роды в миг лишились своей, пусть небольшой, но армии. Грызня бездушных машин закончилась в тот же миг, как только их пушки разом отказались стрелять. Словно в знак протеста вышли из строя. По голове ударило. Осмотрелся в поисках недруга. Пока не понял, что это не снаружи, внутри. Сознание покидало меня вместе с размерами. Казалось, что еще мгновение, и сам я стану размером с мошку. Благо только казалось.